Опустошив сковородку, Эди Бэби идёт в комнату и, не раздеваясь, ложится на свой диван. Одной стороной диван упирается в большую железную кровать родителей. Спинки кровати никелированные, высокие и состоят из целого набора шаров и столбиков. Когда Эди Бэби был маленький, ему было всё равно, где спать. Теперь его раздражает близость их постели. Его приятели со смехом рассказывали ему, что заставали своих родителей ебущимися, как они говорили, но Эдди Бэби своих не заставал. Иногда ночью, ещё в детстве, он слышал какие-то вздохи и стоны с кровати, но относил их к приснившимся родителям плохим снам. Эдди Бэби не представляет, когда же его родители ебутся. Если отец не ездит в свои длинные командировки, он обычно уходит на работу засветло, его военная часть находится очень далеко, в другом конце города, и потому он добирается туда на двух трамваях. Возвращается отец поздно, иногда в 9 часов вечера, ест и ложится спать, или смотрит некоторое время телевизор и потом ложится спать. Непонятно, когда они ебутся, думает Эдди Бэбби равнодушно. Сексуальная жизнь его родителей не очень его интересует. Однако всё же, когда, думает эди Снизу из квартиры тёти Маруси доносится взрыв музыки и опять смех. Они там всё не успокоятся. Отец, думает эди беби встречает 41-ю годовщину Великой Октябрьской революции хоть знает где в поезде, идущем через, наверное, уже заснеженную Сибирскую тайгу. Командировки отца длятся по месяцу. Он работает теперь начальником конвоя. Эдди Бэйби долго не представлял себе, что это такое, пока не увидел отца при исполнении служебных обязанностей. Случилось это года два назад, весной. Тогда ему не терпелось увидеть отца. Сейчас Эдди Бэйби все равно и даже свободнее, если отца нет дома. А тогда почему-то он еще скучал об отце и каждый день ожидал его обратно из Сибири. Эди Бэби знал время прибытия поезда и потому решил сделать отцу сюрприз, встретить измученного сибирского путешественника на вокзале. Поэтому, протрясшись на двух трамваях, Эди явился на Харьковский вокзал и стал искать подходящий поезд. Подходящий поезд из Сибири Киев Советская Гавань. Время прибытия его соответствовало времени прибытия отцовского поезда и явился на два часа позже, но терпеливый Эдди терпеливо прождал все два часа на перроне, стараясь на случай, если поезд придет раньше, не упустить отца. Овеянный ледяным дыханием сибирских просторов, в сибирской пылью на крышах и ступеньках, поезд подкатил к перрону и очень скоро с него стали спускаться харьковские пассажиры харьковских пассажиров было много были среди них и военные, но отца в их числе Эди Бэби не увидел. Дождавшись пока исчезнет последний пассажир Эди Бэби опять посетил справочное бюро вокзала и спросил не будет ли сегодня другого сибирского поезда но ему сказали что нет не будет Сибирский поезд сегодня один. Эди Бэби был уверен что он не пропустил своего отца неужели же мать дала ему неточное время прибытия поезда. Но Раиса Фёдоровна была такой невероятно аккуратной женщиной, что Эдди Бэби просто не верил в возможность того, что она могла ошибиться в дате прибытия любимого мужа из командировки. Харьковский вокзал огромный, один из самых больших в СССР, ибо Харьков – важный миллионный промышленный город, открывающий путь на юг и всю Украину. За Харьковом именно начинается по-настоящему теплая плодородная земля Украины, а за нею Крым, а дальше жаркий экзотический Кавказ и основные железнодорожные пути ведут туда через Харьков. Потому в последней войне немцы и наши забирали Харьков друг у друга несколько раз. Сепели поезда, спуская ненужный лишний пар, воняло углем, топкой, хлоркой, весной и клозетом. Сновали целые составы багажных телег, нагруженные чемоданами и мешками, принадлежащими жителям различных стран, составляющих Союз Советских Социалистических Республик. Между толпами, садящимися в поезда, высаживающимися из поездов и высыпавшими на все перроны транзитными пассажирами, спешащими набить свой желудок в столовых и ресторанах в часовой, а то и в двухчасовой промежуток времени, когда поезд стоит на одном из крупнейших вокзалов страны, шел Эди Бэби, разыскивая своего отца. Между узбеками в халатах и тюбетейках, чистенькими грузинами в больших кепках, бабками без национальности и возраста, несмотря на апрель месяц, закутанными в несколько платков и обутыми в валенки с калошами, шёл он. Бабки вынесли продавать на перроны солёные огурцы и помидоры в катках и горячую варёную картошку, посыпанную укропом, и другую традиционную вокзальную пищу. Прямо из окон вагонов к ним тянулись руки с рублями. Все бабки без исключения визгливо орали, рекламируя свой товар. «Вот огурчики солененькие!» – сипела одна. «Картошечки! Кому картошечки?» – вопила другая. «Пирожки! Кому пирожочки? С пылу, с жару!» – перекрикивала их третья. Рекламные крики их были стандартные и старые, как русский мир, отработанные до единого звука. Со времен бытыя из незапамятных глубин русского языка пришли все эти огурчики солененькие. Эди Бэбби не знал, зачем он глупо ввергся в эти толпы. Найти в них человека было так же трудно, как обнаружить иголку в стоге сена, но разумные доводы часто оставляли Эди Бэби в жизни и оставляют до сих пор, и тогда берет вверх могущественная интуиция. Эдди Бэби странным образом рассчитывал все же отыскать в толпах своего отца и потому продолжал бродить, переходя с перрона на перрон. И он нашел Вениамина Ивановича. Уже совсем был отчаявшийся Эдди Бэби решил выбраться из вокзальной сутулаки, чтобы отправиться домой, но желая сократить путь до видимого ему отлично пешеходного моста, вознесшегося над вокзалом, мост тотчас бы вынес его к трамваю, Эдди махнул было, спрыгнув с перона через железнодорожные пути, но ошибся в направлении и тотчас же затерялся в лабиринтах товарных вагонов и запасных путей. Вынурнув из за одного товарного состава и подлезая под вагон, Эдди Бэбби увидел неожиданно своего отца. Представшая перед ним сцена была предельно лаконична и строга. Из-под своего вагона Эдди Бэбби увидел кольцо солдат с винтовками и примкнутыми к винтовкам штыками. Солдаты держали винтовки штыками вперед и чуть к земле. По сброшенным с товарного вагона с решетками доском спускались осторожной цепочкой какие-то люди. Цепочка вливалась в воронок, черный закрытый грузовой автомобиль. Кольцо солдат еще в шинелях, ведь был всего лишь апрель, разрывалось только в одном месте. Там стоял офицер. В одной руке офицер держал бумаги, а другая лежала на расстегнутой на буре Это и был Вениамин Иванович. Эдди Бэби не знал, что отец его возит заключенных, хотя он и знал теоретически, что МВД, к которому относятся войска отца, включают в себя и мусоров, и конвойные войска, но это обстоятельство как-то не связывалось у него с отцом. Отец ездит в командировке в Сибирь, да, но как и кем, он не знал. Теперь он увидел, что отец его настоящий мусор, хотя и носит другую форму. И даже хуже мусора, потому что это он развозит шпану в лагеря и тюрьмы. Может быть, он возил и горкуна на Колыму, думает Эдди Бэбби. Себя Эдди Бэбби тогда еще не отождествлялся шпаной, но уже чувствовал что-то вроде солидарности с ними, ибо мир Салтовского поселка состоит из шпаны и противостоящих им мусоров. Огромное же море рабочих и служащих между ними Эдди Бэбби не принимает во внимание, ибо они неактивный. Эдди Бэби не подошёл к Вениамину Ивановичу, который проверял и считал заключённых, не стал отрывать его от работы. Он незамеченным вышел из вагона, выбрался из отдалённого тупика и вернулся трамвайным путём домой. Никому он об этом случае не сказал, ни Раисе Фёдоровне, ни вернувшемуся через несколько часов домой отцу. То, что его отец-мусор стало его личной тайной. Он таскает свою тайну в себе, ибо положение эди Бэби в мире салтовского посёлка и в космосе тотчас бы изменилось, узная его друзья, что он сын мусора. Странным образом, Эдди Бэби не винит своего отца в том, что он мусор. Это его, Вениамина Ивановича, дело быть ему или не быть мусором, хотя военный звучит куда благородней, и тем более быть военным в только что победившей стране тотчас после огромной войны очень почётно. Эти беби просто считает, что ему, Эдди, очень не повезло с отцом. Он мог родиться в семье известного исследователя и путешественника, или даже в семье генерала. Родиться было бы вовсе неплохо. Генерала, украшенного орденами, но в семье мусора Эди беби страдает молча. Второе обстоятельство в биографии Вениамина Ивановича также угнетает Эди беби, а именно то, что его отец никогда не был на фронте. Эту деталь биографии своего отца Эди Бэби тоже тщательно скрывает. Все мужские родственники Эди Бэби погибли в последней войне, включая и брата отца дядю Юру, которому было 19 лет и на которого, как говорит отец Эди Бэби очень похож по характеру и фигуре. Эдди Бэбби понимает, что будь отец на фронте, он бы также, наверное, погиб, как дядя Юра и дедушка Фёдор Никитович, бравый капитан штрафного батальона, и ему, Эдди Бэбби, возможно, никогда бы не пришлось появиться на свет, но иной раз Эдди Бэбби стыдно перед ребятами, у которых нет отцов. Эдди Бэби знает, что его отец не увиливал от фронта. Так получилось помимо его воли. Он был послан в самом начале войны в военное училище, а потом со специальным мандатом, подписанным Лаврентием Берией, лейтенант Савенко ловил дезертиров в Марийской тайге. Мандат, подписанный расстрелянным после смерти Сталина Лаврентием Павловичем, также исчез из официальных устных биографий Вениамина Ивановича, поверяемых друзьям и знакомым. Но Эдди Бэби знает, что он был. Марийская часть биографии отца не раздражает его так, как мусорская, но интригует его и волнует. Мать иногда, помимо своей воли, роняет кое-какие детали отцовской жизни, но всё равно они не укладываются в стройные строчки канонической биографии. Иногда раздражённая мать упоминает какую-то девушку из города Глазово, Марийской АССР, с которой, очевидно, отец жил вместе, когда служил в Марийской тайге с грозным мандатом. Иногда мать роняет тонкие намёки на то, что, возможно, Эдди Бэбби имеет там, в Марийской тайге, брата или сестру. Брат или сестра оставляют Эдди Бэбби равнодушным, но мандат до сих пор волнует его воображение. «Почему бы отцу не иметь такой мандат сейчас?» – думает эди Он, Эдди, жил бы совсем иначе. Эдди Бэби отцовским жестом кладёт себе на голову одну из диванных подушек, ловя себя на отцовском жесте. От красивого отца ему в основном достались жесты и переваливающаяся походка, смуглое же тело и скуластая курносая физиономия от полутатарки матери. Эдди Бэби думает, что мать захватила его отца. В первые годы их женитьбы Вениамин Иванович ещё вертелся и пытался выскользнуть из-под упрямой власти жены. Эди Бэби слышал от матери, что тогда у него даже были любовницы, но постепенно он привык к Ерму семейной жизни и несёт его терпеливо. Несение Ерма облегчается ещё и тем, что, исчезая с рассветом, Вениамин Иванович появляется в комнате на Салтовском посёлке поздним вечером. Жизнь его главным образом протекает в его воинской части и в командировках. Что он там делает, Эдди Бэбби не знает. Работает. После увиденной им сцены на вокзале, Эдди Бэбби стал прислушиваться к ночным разговорам отца и матери, стараясь не спать. Оказалось, что они имеют обыкновение, лёжа в постели, в двух шагах от его дивана, переговариваться шёпотом о том, что произошло за день. Однажды отец только что вернулся из очередной командировки, и Эдди, лёжа на своём диване, делая вид, что спит, услышал следующий разговор. «Удивительно сильный человек», — сказал отец. «Ты знаешь, Рая, я навидался их немало. Одни плачут, как малые дети, другие забьются в угол вагона и блестят оттуда глазами, как волки, а этот спокойно разговаривает, вежливо». Встаёт рано, делает гимнастику, читает. С большим достоинством человек. «За что его приговорили, Веня?» — шепчет мать. на него нет дела. Это означает, что даже мы не имеем права знать, кто он такой. Ноль-ноль. Особо опасный. Так и ехал весь путь. Читал, и всё время гимнастика. Читать ему тоже не полагается, но я разрешил». «Зачем его, бедного, притащили из Сибири сюда расстреливать?» – шепчет мать. «Потому что весь этот год приговоренных к смерти расстреливают в кривом роге. Пару лет назад расстреливали в нашей, Холодногорской тюрьме. Ввели эту годичную систему только в целях поддержания морали среди охранников – тюрем. Один год расстреливают всех приговоренных на территории СССР в одной тюрьме, другой год – в другой». отец замолчал Потом продолжил. «Мужественный человек. Молодой еще, лет 35 всего. Рыжий. Высокий». Офицер, который сдавал его мне, намекнул, что вроде как покушение было на самого Никитку. Отец опять замолчал. Слово же Никитку он произнес с видимым презрением. «Как и многие военные, отец не любят Хрущева». Хрущев урезал военным пенсии и всячески старался разоружить армию, как говорит отец. «Ты думаешь, Вениамин, что он?» – прошептала мать и, испуганная самой мыслью, не договорила. «Чего тут думать?» «Конечно», – подтвердил отец и закончил за мать. Пытался его убить. Это уже говорят не в первый раз. Потом родители затихли, очевидно уснули. Заснул и Эдди Бэби. Сегодняшний, 1958 года, Эдди Бэбби тоже засыпает на своем диване, даже не сняв куртки.